Глава 28 К указанному Серминовым зданию они подъехали в пятером в автомобиле чужого Соболев вместе с сотрудниками милиции выехал снова на Фронзенскую набережную проверять тот самый злополучный дом, куда перед самой смертью приходил Анисов. Поднимаемся наверх, все вместе садились предложил Пахомов. «Первым идет Серминов, следом за ним мы с Чижовым». «Может, лучше мне стоять рядом с Антоном?» предложил капитан Перцов. «Не нужно». Павел попросил друг Комаров. «Дай мне твой пистолет». Пахомов повернулся и посмотрел ему в глаза. Потом засунул руку за пол пиджака и, и вытащил свой Макаров. «Возьми, но будь осторожен». Чужо выйдя из машины огляделся. Я ведь даже подумать не мог, зачем он сюда приезжает. Антон Серминов, сидевший между Комаровым и Перцовым, словно арестованный, вылез следом за Комаровым. С другой стороны машины вышел Перцов. Пахомов решительно хлопнул дверцу и автомобиль. «Пошли», — сказал он, показывая на дом. Все посмотрели на шестой этаж, где находилась та самая квартира, в которой они теперь собирались побывать. «Поднимаемся очень осторожно», — тихо произнес Комаров, доставая пистолет. «Перцов, приготовьте свое оружие». В подъезд вошли Гуськова, все пятеро и, опустив лифт на первый этаж, стали подниматься по лестнице. В лифт остался Женя Чижок, сделавший страшное от возмущения лицо, но Пахомов не хотел ненужного риска. На шестой этаж они поднялись, чуть задыхаясь. Дверь справа, на которой указал Серминов, была обита обычным дерматином. В двери имелся глазок, который мог позволить находящемуся за дверью наблюдателю Увидеть лестничную клетку целиком. Нужно было рискнуть. «Сколько людей там обычно бывает?» — спросил Пахома у Серминова, придержав его рукой на лестнице. «Один. Иногда двое. Они вооружены?» «Не знаю», — ответил Серминов. «Я никогда не видел в них оружия». «Они знают вас в лицо?» да. У вас был какой-нибудь пароль? Нет, я просто приезжал, когда мне было надо. Позвоните в дверь. Шепотом сказал Комаров, наклонившись к Серминову. И постарайтесь как можно медленнее войти в квартиру. Как можно медленнее. Не забывайте, что от этого зависит успех нашей экскурсии. Антон наклонил голову в знак согласия сделал несколько шагов по направлению к двери. Перцовий Комаров, подняв пистолет, и замерли, выступал с стены, мешавший увидеть их наблюдателю из-за закрытой двери. Комаров стоял рядом с Пахомовым. «Только без нервов, Паша», — попросил Комаров, — «ты выходишь последним, не забывай, ты двадцать лет сидишь в кабинетах». «Можно подумать, ты не вылезал с полигонов», — зло ответил Пахому. Серминов позвонил в дверь, оглянулся. Комаров и Перцов замерли. За дверью послышались чьи-то шаги. Комаров кивнул Перцову, показав глазами на дверь. «Кто там?» — спросили за дверью. «Это Антон Серминов». Послышался скрежет отодвигаемого замка. Комаров кивнул головой. Дверь открылась. «А, это ты, заходи», — сказал чей-то голос. И в этот момент Перцов прыгнул к дверям. Толкнув Серминова на незнакомца, открывшего дверь, он влетел в квартиру. Почти сразу следом за ним ворвался и Комаров. Он устоял на ногах и, направив пистолет на незнакомого хозяина квартиры, приказал уже встающему Перцову. «Быстро проверь всю квартиру. Есть кто-нибудь кроме тебя в доме?» — спросил он у лежавшего на полу незнакомца. Тот недоуменно пожал плечами. И именно недоумение было в его глазах, а не испуг.